Глава вторая. Золотая лихорадка и встреча с Агеевым в Тулоне. 1 августа 1892 года вилла в пригороде Афин недалеко от королевской резиденции, 10 часов до полудня. Сижу в кабинете, разбираю только что доставленные бумаги, прибывшие из Александрии с дипломатическим курьером на пароходе Доброфлота. Еще чиновник из русского посольства сообщил, что сегодня в 4 утра на рейде Перея бросил якорь пароход Диана, под итальянским флагом с полусотней казаков из моего отряда на борту. Турки не пропустили их через Дарданелло и задержали на входе в пролив. Но капитан ночью снялся с якоря и, пользуясь темнотой и ненастной погодой, ушел в море, оторвавшись от преследующего миноносца. Казаков разместили в морских казармах недалеко от порта, все здоровы, только слегка отощали. Эскадра все палит по необитаемому острову, и когда придет в пере, неизвестно. Еще чиновник передал мне шифровку из главного штаба, и пока я ее расшифровывал и готовил ответ, успел попить кофе и позавтракать в компании Маши, чему был крайне рад. Чиновник был молодым титулярным советником МИД и воображал, что я, превосходительство, отхватил такую красотку не иначе, как беспреданницу с хорошей семьи. Мне он явно давал лет на 20 больше, чем был на самом деле, и при таком мезальянсе считал свои шансы на внимание моей жены не такими уж низкими и несбыточными. Не стал разубеждать мальчика, и пока он сыпал комплиментами и очаровывал Машу, быстро расшифровал и пробежал глазами по тексту телеграммы. Это был ответ на мой запрос, немного запоздавший, все же на свадьбе я уже был в дипломатическом мундире со всеми орденами. Ответ же заключался в том, что я уволен со службы с правом ношения мундира действительно статского советника МИД в ранге посланника ЕИВ, и, и государь-император разрешил мне носить иностранные ордена наряду с российским, при условиях правильного размещения на мундире. На мою просьбу направить в Эфиопию чрезвычайного полномочного посла с целью недопущения попадания эфиопского императора под влияние других держав, прежде всего Германии, было сказано, что сейчас этот вопрос рассматривается МИДом. Еще Обручев написал, что он очень ждет подробный отчет об экспедиции, а также карты. Ответил, что отчеты карты провинции Тигре, которая раньше мне принадлежала, отправлены вчера с крейсером Владимир Мономаха, ориентировочно будут в Петербурге через три недели. Остальные карты похода готовили штаб с капитаном Букиным, встретиться с которым они не дали. Лишь передали его рапорт о смене подданства и вступлении в военную службу начальникам штаба Менелика II в чине генерал-лейтенанта и возведении в графское достоинство. А последнее мне было сообщено устно Негусом. Кроме рапорта Букина, приложено заключение о смерти в эфиопской тюрьме Исаула Лаврентьева. Написал короткое письмо начальнику ВМА Пашутину о том, что с крейсером Владимир Мономах в Петербург отправлен раненый казак с огнестрельным переломом бедра, которому был наложен аппарат моей конструкции. Состояние раненого хорошее, он сам передвигается на костылях. Сопровождает его фельдшер, титулярный советник Семиряга. Лечение раненого с помощью аппарата внешней фиксации вызвало живой интерес местной медицинской общественности. В госпиталь ходили целые делегации греческих и иностранных врачей, так что пусть академия будет готова выполнять иностранные заказы. У меня уже спрашивали, где можно приобрести аппарат. И узнав, что я его изобретатель, главный французский военный госпиталь прислал заявку на две сотни таких устройств. Приложил ее к письму. Отдал послание, свернутый в рулон карты из кабинета и сейфа генерала Боротьери, мальчику из посольства, сказав, что письмо в ВМА можно отослать обычной почтой, ничего секретного в нем нет, и занялся принесенными мне личными посланиями. Первым прочитал письмо Лизы, в котором она сообщала, что все у них хорошо. Маленькая Маша хорошо кушает и ползает, пытается вставать, но это еще не очень получается. И не надо спешить, а то ножки кривенькие будут, а для девочки прямые ножки — это очень важно. Что-то лепечет и прижимается к маме, просится на ручки. Прорезался один зубик, в общем, все как надо у полугодовалого малыша. Сергей очень любит играть с девочкой, и много уделяет ей времени, гораздо больше, чем Лиза, поскольку научится, но сейчас у нее каникулы, и они больше времени проводят все вместе. Сразу написал ответ, в котором сообщил, что женился. Сейчас у нас медовый месяц в пригороде Афин, на вилле, что презентовала на время королева Эллинов. Как только вернется кадра, возвращусь в Петербург. Будет остановка в Тулоне, правда, неизвестно когда. Но я дам телеграмму, так как мы простоим там неделю. Все-таки это официальный визит русской эскадры во Францию, и я бы хотел их увидеть. Но, понимая, что Лизе трудно оставить ребенка, хотя бы повидаться с Сергеем». Второе письмо было от управляющего заводами. Он сообщал о том, что спрос на все препараты хороший. Общая прибыль от заводов превысила за полгода полтора миллиона рублей. Просто ажиотажный спрос на противотуберкулезные препараты. Их сразу разбирают и записываются в очередь. Было несколько крупных заказов из Франции и Британии. ТНТ тоже хорошо продается, на него пришел первый заказ из военного министерства. Французы тоже купили десяток пудов. Пока мощности справляются, но при таком спросе надо будет строить еще один цех. СЦ вышел на плато по спросу. Препарат Диарум прошел испытание в МА, но врачи про него мало знают, и пока заказы только из Петербурга. В аптеках есть наша ацетилсалициловая кислота АСЦК. Немецкий Байер так еще ничего подобного на рынок пока не вывел, но покупатели ее берут вяло. Написал ответ с рекомендацией строить дополнительный цеха для производства противотуберкулезных препаратов, особенно обратить внимание на тубицид так как спрос на него будет в 3-4 раза выше, чем на Фтивостоп бывший Паск. А на Диарум дать рекламу в медицинских журналах. Продумать рекламу на СЦК и провести конкурс на название. Но пока рекламную кампанию не начинать, я буду в Петербурге через полтора месяца, а потом приеду в Москву, там и решим. Как раз угадаем под сезон простудных заболеваний, когда понадобятся жаропонижающие. А вот для Диарума сейчас самый сезон, поэтому попрошу провести рекламную кампанию незамедлительно. Было еще письмо от доктора Синицына, лечащего врача Хакима, где он писал, что справа лицо Хакима уже сделали, и он очень доволен, смотрит на себя в зеркальце и передает мне привет и благодарность. Теперь будут делать левую половину, там будет полегче, меньше площадь дефекта. Справа держится небольшой отек, но это потом пройдет. В письме была небольшая фотографическая карточка. Конечно, на месте левой щеки еще была дыра и были видны зубы, но справа... Щека была одутловатая, но в целом лицо отставного ассасина напоминало армянское. Нос сливы и пухлые щеки. Если бы еще борода росла, вообще было бы незаметно, а так придется накладную растительность носить. В ответном письме поблагодарил доктор и сообщил, как и всем до этого, что писать не можно на адрес броненосца Чесма. Посыльные корабли доставляют такие письма. Передал привет Хакиму и поздравил его с новым лицом. Вчера была очередная встреча с Захаровым. Мсье Базиль принес подписанную им бумагу, согласие владельца контрольного пакета акций компании на передачу мне 40% пай акционерного общества. Сказал, что и получил от Торстена Норденфельда его согласие на продажу условленного пакета на озвученную ранее сумму. Порядок оплаты его устраивает, он хотел бы получить слитки чистого золота в количестве 59 килограмм. Меня вполне устраивала такая ситуация, пусть мне пришлось бы доплатить за очистку металла. Но вывести его из России невозможно, а на ввоз в европейских странах тоже могут быть ограничения. Так что воспользуемся переводом. Это еще 2% минус, но безопаснее. Дело в том, что Александр III, планируя переход на золотой стандарт, начиная с этого года, принял достаточно беспрецедентные меры для накопления золота и введения в широкий оборот золотой монеты, что позволит провести безлимитные обмены ассигнаций на золотые монеты. Пользуясь своим послезнанием, я помнил, что после введения золотого стандарта цена курса ассигнаций по отношению к золоту упадет. То есть за рубль золотом давали 2 рубля ассигнациями, потом курс стабилизировался на отметке 66,3 копейки золотом за рубль ассигнациями и удерживался на этом уровне вплоть до прекращения размена ассигнаций на золото с началом Первой мировой войны. Для меня было важным то, что сейчас полностью запрещен вывоз золота, как рассыпного, так и в виде слитков и монет за пределы Российской империи. Кроме того, на ввоз тоже существовала небольшая пошлина, которую отменят в 1903 году. Здесь это может случиться и раньше, так как такая пошлина не стимулирует приток золота от таких лиц, как я, ввозящих в страну старательское золото. Кстати, золото, приносимое увольными с датчиками на монетный двор после аффинажа и доведения до необходимой пробы, в это время позволялось чеканить монету, то есть с просто выдавали золотые империалы вместо принесенного металла, эквивалентно содержанию в нем золота, практически не взимая денег за услуги монетного двора. Вроде парадокс, но на самом деле так удалось существенно насытить рынок золотой монетной регалией. Все это создало предпосылки для внедрения в оборот золотой монеты, которую раньше обыватели, да и купцы, видели редко, а уж крестьяне и подавно держали в руках только медные деньги и мелкоразменное серебро. Конечно, и добыча золота в империи в конце XIX века была на уровне 50-60 тонн в год. А это тогда было очень много. Россия была на третьем-четвертом месте в мире, уступая Австралии, САСШ и Африке, иногда обходя последнюю. Статистика почему-то считала именно весь африканский континент. Чеканка монет из золота вкладчика в России меня бы вполне устроила, если бы не запрет на импорт золота из страны. Я же планирую международные операции с золотом, прежде всего в нейтральных странах, которые не должна затронуть мировая бойня. Именно с этой точки зрения меня и привлекали шведские заводы Норденфельта, за которые я хотел заплатить частью эфиопского золота. В перспективе я планировал купить долю в крупной фармацевтической фирме. Почему не всю фирму и почему не строить завод с нуля? Да потому что имеющаяся марка, бренд уже узнаваемая и не вызовет отторжения у покупателей, что было бы, назови я фирму в Швейцарии Степанов или что-то в этом роде. В своем мире я некоторое время после демобилизации работал в крупной компании Сандос, который потом, слившись с другой швейцарской компанией Сиба Гейги, превратилась в Навартис, удерживающий вторую-третью позицию на мировом рынке после компаний Джонсон и Джонсон и Авентис. Поскольку я работал в Сандезе, то я хорошо знал историю компании, с этого начинался первый тренинг, который я проходил в Австрии в 1995 году. Так вот, эту компанию в 1886 году основали два человека – Объехавший полсвета авантюрист и негациант Эдуард Сандо. Именно так, с ударением на последнем слоге, произносилась его фамилия, а не, как говорят в России и Африке, с ударением на первом и акцентируя звонкое з. И химик Альфред Керн. Керн был талантливым химиком-органиком, специализировавшимся в том числе и на анилиновых соединениях, но в моем мире он умрет от сердечного приступа в 1893 году, и Сандо выкупит его пай. Общая стоимость фирмы составляла 300 тысяч франков, причем керн внес треть от этой суммы. Вот для того, чтобы выкупить пай керна, мне нужны агеев и деньги в Швейцарии. Я хочу выкупить треть будущего фармгиганта, перенести туда производство препаратов по своим патентам и, возможно, начать в недалеком будущем выпуск антибиотиков. Почему я не хочу делать это в России? Очень просто. Во-первых, уровень технологий и квалификация рабочих в Европе на порядок выше, чем в России. Во-вторых, У меня нет никакой уверенности, что при самодержавном правителе Российской империи не вляпается в мировую войну и революцию. По крайней мере, сейчас я не вижу никаких предпосылок к кардинальному изменению хода истории. Да хоть сотни попаданцев сюда прилетит, их просто схорчит царская комарилия и не подавится. Слишком уж прогнило все, народ темен и дик. И все, несомненно, закончится русским бунтом, бессмысленным и беспощадным. И потом, хорошо, представим на минуту, что я каким-то чудом сохраню Романовых на троне, а оно нужно? Представить, что обновленная царская Россия выдержит удар нацистов, получит ядерное оружие и запустит человека в космос — это бред из нездоровых для психики романов в области альтернативной истории. Все произойдет так, как и должно произойти, сколько бы бабочек Брэдбери не раздавило ржавой колесницей истории, разве что колея ее будет отклоняться в ту или иную сторону. «Может быть, не удастся продлить жизнь доктору Чехову», И Антон Павлович напишет еще несколько гениальных пьес, став самым выдающимся российским писателем. Но ведь от этого не заплачет горючими слезами Володя Ульянов и не уйдет в «Земские учителя». Да если уйдет, найдется другой, кто влезет на броневик с апрельскими тезисами. Попробую, конечно, попрогрессорствовать со стороны используя передовые технологии развитых к этому времени стран, чтобы помочь многострадальной отчизне. Но гарантировать, получится или нет, не могу. Лакмусовой бумажкой в этом будет русско-японская война. Хорошо было бы вообще туда не соваться, а если уж придется воевать, то победить малой кровью. Как показал опыт, прогрессорствует в странах без какой-либо политической системы и четких законов, где все зависит от того, что левая пятка обожаемого монарха изволит, вроде Эфиопии, занятия провальное. Можно потратить десятилетия, вложить деньги и жизнь а потом следующий монарх, да и тот же самый, что брал на службу, выкинет тебя отняв все нажитое, спасибо, если при этом жизни не лишит. И куда пойдешь жаловаться? Не иначе только в Лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Бендер. Написав все письма, собрался и велел ехать сначала на почтам, потом в порт к русским казармам. В казармах нашел Нечипаренко, и вот что рассказал Есаул. Сначала все хорошо было, без приключений доплыли до входа в пролив. Турки встретили пароход и пошли к капитану. Потом что-то лопотали с ним, и самый важный турк объявил, что пароход везет военную контрабанду, лошадей и оружие, на которой нет коносамента, а фрахт вообще оформлен деритрей, поэтому пароход, груз и вооруженные люди будут арестованы. Нам предложили сойти на берег, оружие оставить на борту и взять все личные вещи для досмотра. Но ведь это незаконно, закон, Аристар Георгиевич, досмотр проводится на борту, там территории той страны, плах, который развивается над пароходом. Сойдя на берег, вы оказываетесь в Турции и подчиняетесь ее законам. Короче говоря, турки могли бы сделать все, что им угодно, все отнять и в тюрьму посадить, а там жди, пока русский консул приедет. Александр Павлович, вот и мы так рассудили, сказали, что никуда не пойдем, пусть приедет русский консул или еще кто-то из посольства. Воды и фуража у нас на несколько дней хватало. Турки поставили вооруженных часовых в руки у трапа, а потом еще и миноноска пришла. И что вы сделали, раз здесь оказались? Сбежали? Надеюсь, турку хоть не поубивали? Нет. Сначала повязали часовых и переоделись басурманами. Потом, когда шлюпка пришла со сменой, взяли их сами в шлюпку. А когда мимо миноноски проходили, посигнали чего-то им фонарем. И пока часовой вызвал офицера или унтро, мы уже на борту были. Унтро турецкого по башке пришлось двинуть, он за револьвер схватился. В общем, повязали всю сонную команду, согнали их в кубрик и заперли. Потом Джузеппе, Это капитан корабля, ему свой пароход как-то тоже терять не хотелось. Тихонько снялся с якоря и пошел в море. Отойдя в море верст на двадцать, выгрузили турок в шлюпку. Одному руки развязали, дали два весла и показали, где берег. Надо было подальше отойти. А что так? Да их быстро, как эта филюка, подобрала и назад свезла. Ну а дальше наносит за нами кинулся, и ход у него в два раза быстрее нашего. Хорошо еще небо облаками затянуло, совсем темень наступила и штормить начала. Видели, как миноноска прожектором в темноте светила, но нас не нашла. Мы не совсем назад пошли, а на север. А оба Сурмани думали, что мы кратчайшим путем на запад побежим, откуда пришли. Потом мы заблудились. Джузеппе этот, он все-таки бестолковый, Карт у него нет, он только в составе каравана транспортов плавать собирался. А уж карты архипелага Ионических островов, куда нас занесло, у него вообще не было. Да и на камни он только чудом нас не посадил. В последний момент отвернули. «Как же вы в добрались?» Да греки рыбаки или контрабандисты подсказали, они и карту какую-то ему нарисовали, координаты, штурман у него какой-никакой есть, вот и привел нас в перей. Но пока мы блуждали, с водой и фуражом совсем плохо стало, и половина лошадей у нас пала, уж как казаки убиваются. Все же было с этим проходом задумано, чтобы лошадок своих не бросать. «Хорошо, Аристарх, подумаю, как вам помочь. С этим пароходом вам точно не светит через турок пройти. Да и в том, что его бестолковый капитан проведет свое судно вокруг Европы в Петербург, я тоже сильно сомневаюсь. Еще утопит вас и не увидите родной станицы. Так что попробую поговорить с послом по поводу парохода Доброфлота, что имеет возможность взять лошадей. И лучше, если тоже пойдет он в Петербург. А то примелькались уже в Константинополе и физиономия физиономии лошадки характерные. Вы хоть там нигде не говорили, что вы русские?» «Нет, ваше превосходительство, мы и Галапагосцы, ашкеры Галапагосского князя Искендера». 28 июля вернулся вернулась кадра, был смотр и молебен. Поговорил с послом по поводу казаков, он ответил, что в ближайший месяц два рейсов на Петербург пароходов Доброфлота, оборудованных для переселенцев на Дальний Восток, точно не будет. Переселенцев почти всегда забирают из Одессы, из Петербурга может быть один-два рейса в год. А по поводу Чесмы посол получил распоряжение – что после официального визита в Тулон через 2-3 недели торжеств по этому поводу, Чесма с великим князем должна вернуться в Петербург. Возможно, в этой телеграмме какие-то инструкции для меня, и посол вручил мне запечатанный конверт. Шифровку от Обручева я прочитал дома. Генерал предлагал мне с женой вместе с великим князем прибыть в Петербург сразу после завершения визита в Тулон. По пути великий князь посетит некоторых европейских монархов с визитом вежливости. Но в любом случае это будет быстрее, чем мне самому добираться до Петербурга, да и безопаснее. Государь хочет встретиться со мной лично и услышать рассказ о моих приключениях». Узнав о визите в Тулон, отправил Ефремыча на телеграф дать телеграмму Агееву, что через 10 дней я буду в Тулоне и останусь там на несколько дней, хочу поговорить в том числе и о совместном деле. Потом забрал золотой песок и самородки, взяв четырех казаков для охраны, и поехал на финажную фабрику. Сделали анализы. Золото чистое, с небольшой примесью платины, меди и никеля. Очистят быстро и проклемят слитки. Я их могу получить в Афинском банке. Через 4 дня получил сообщение банка о готовности. Заплатил 2% за Афинаж. Из 6 пудов рассыпного золота вышло 84 кг золота 995 пробы в стандартных слитках по 400 унций. Около 12,4 кг. Всего 7 слитков. Еще мне отдали 100-граммовый слиточек платины. В банк мы поехали вместе с месье Базилем, и он был свидетелем того, как я дал поручение отправить в Стокгольм на счет Норденфельта 4 слитка и остальной вес до 59 кг золотыми монетами. С пересчетом по пробе. После телеграфного подтверждения транзакции Захаров передал подписанный Норденфельтом и заверенный Захаровым документ о вступлении во владение пакетом из 40% акций компании. Так что теперь я получаю 40% прибыли от каждого произведенного пулемета Максим. 12 августа 1892 года, пятница, раннее утро, рейд военного порта Тулон, Франция, недалеко от Марселя. «Сегодня у нас торжественный прием по случаю прибытия эскадры», ожидается сам президент Французской республики Сади Карно. «Поскольку я второй чин четвертого класса на эскадре, кроме контр-адмирала Авелана, то, как бы я ни хотел увильнуть, участвовать в празднествах мне придется». Еще с вечера Ефремович приготовил парадный дипломатический мундир, увешанный орденами, как новогодняя елка. Не забыть бы шпагу. В Эфиопии я как-то прекрасно обходился без этого бесполезного с военной точки зрения предмета. А в Афинах королева в приметила ее отсутствие и на прощание подарила мне шпагу с золотым эфесом и бриллиантами. Мы расстались с друзьями, хотя Ольга Константиновна, с сожалению, отпустила меня из Греции. Кстати, когда я сказал, что вынужден отказаться от подаренного дома, так как он мне не по карману, она не удивилась и ответила, что такую цену установил король. И, судя по всему, я не первый отказался от такого щедрого королевского подарка. Вспомнила пустующих виллах по соседству. Ходя на рейд, флагманский броненосец дал салют нации за орудий главного калибра. Форт тоже ответил 21 залпом, так что грохота было хоть отбавляй. Команды были выстроены на палубах, президент вместе с французским адмиралом, год назад посетившим Кронштадт на катере, обошли строй русских кораблей и поднялись на флагман. При прохождении катер на кораблях оркестра исполняли марсельезу, и команда кричала «Ура!». Казаки и охотники наблюдали действие через иллюминаторы, так как новой парадной формы у них не было, и моряки не пожелали присутствия странных сухопутных личностей на виду у иностранных гостей. Казакам пришлось оставить лошадей в в подарок королевской армии. Все же лучше, чем эфиопской, как рекомендовало военное ведомство. В любом случае они получат денежную компенсацию. Зато Ольга Константиновна одарила их дорогими подарками и сказала, что казачьи лошади послужат для выведения новой неприхотливой породы кавалерийских лошадей для греческой армии. Обещала лично проинспектировать, как будут заботиться об оставляемых лошадях. Я объяснил королеве, что значит для казака боевой конь. Это друг и соратник, который может спасти жизнь. Поэтому многие казаки плакали, прощаясь с лошадками. Потом меня и командира корабля пригласили на флагман, где состоялся торжественный прием. Мне понравился президент Карно, очень демократичный и симпатичный дядька, как мне сказали, неплохой инженер в прошлом. Хотя президентству его было омрачено панамским скандалом и разгулом анархии. Один из таких анархистов и убьет президента через год, вот только не помню когда. Но она оставила себе хорошую память в истории как основатель Франко-Русского Союза. Мне и Авилану вручили ордена почетного легиона 4 степени офицер, командиром кораблей первого ранга пятой степени, рыцарь, прочие получили папки с благодарственной грамотой, подписанной президентом. Великий князь удостоился третьей командорской степени. После легкого фуршета президенты французские гости покинули эскадру сказав, что жители Тулона будут праздновать всю неделю и уже подготовились к визиту русских моряков. Везде объявлено, что в заведениях первая рюмка для русских бесплатная. «Ох, и наберутся же сегодня наши матросики», сказал стоящий рядом Вальронт. «Они же будут обходить все заведения, пока не упадут». После ухода президента начались шуточки о том, что в борделях первая девушка тоже бесплатна за счет французского правительства. Но адмирал пресек веселье, сказав, что увольнение на берег не более четверти команды. Потребовал выделить от каждого корабля специальные боцманские команды для сбора упившихся и доставки на корабли, а также жестко пресекать возможные дебоши и драки. Я сменил разолоченный дипломатический мундир на белый китель с шейным орденом Святого Владимира, и вместе с Машей Артамоновым мы съехали на берег. Тулон оказался красивым и ухоженным городом с широкими бульварами и вовсе не производил впечатления суровой военно-морской базы. Везде были трехцветные транспаранты и перетяжки через улицы. Вивля Рус, Вивля Франц. Улицы были заполнены гуляющими наряженными людьми. Русских буквально за руки тащили в кафе и угощали. К нам тоже пристал какой-то усач, кричавший, что теперь мы покажем проклятым бошем и отомстим за седан. Озираясь в поисках Агеева, я ответил, что да, конечно, покажем. И тут увидел Сергея в сером костюме с белым крестиком офицерского Георгия на груди и пустым правым рукавом. Он тоже нас заметил и стал пробиваться сквозь толпу, ринувшуюся к причалу по случаю прибытия очередного русского десанта. Выбравшись из толпы, Сергей подошел к нам. Маша, позволь тебе представить полковника Сергея Семеновича Агеева, моего друга и в прошлом начальника. Маша подала руку для поцелуя. Агеев сказал, чрезвычайно рад знакомству ваше императорское высочество, на что Маша засмеялся и сказал, что для моих друзей она просто Маша. Артамон уже встал во фрунт по стойке смирно и доложился по всей форме. Я представил его как моего няня. Вот видишь, Сергей Китель, а ведь в Африке в нем и в седле, и на брюхе под пулями ползал, а он такой же белоснежный, как новый, заслуга Ефремыча. Он со мной из пулемета вторым номером стрелял, бивая атаку кочевнику с пиками на боевых верблюдах, за что и Егорием награжден. Так что кавалер и заслуженный воин, прошу любить и жаловать». Да, Китилив прям белоснежный, но главные петлички действительно у статского, так что ты теперь не только эфиопский князь, но и русский генерал, обскакал своего начальника. Потом Сергей предложил поехать подальше в центр, к оперному театру. Там красиво и не будет толпы с пьяными матросами, которые непременно появятся через час. И вот мы цивилизованно сидим в кафе и ведем неспешные разговоры. Ефремыч, чтобы нам не мешать деликатно, удалился в кафе попроще, Но сидит, как и мы, прямо на бульваре и смотрит, не понадобится ли чего. По первому времени Агеев стеснялся Машу, но потом все прошло, мы даже перешли с французского на русский, видя, что она все понимает. По словам Сергея, живут они нормально, достаточно скромно, уж точно не шикуют. Устроиться на работу в службу охраны, как он хотел, ему не удалось. Кому нужен однорукий охранник, несмотря на то, что он демонстрировал, как он стреляет и прием рукопашного, а скорее ногопашного боя, который отточил до совершенства. Возможно, что наниматели предпочитали более молодых и местных. Кроме того, однорукий охранник – это как-то несолидно, мол, на нормального денег не хватило, вот и взял инвалида. Так что Сергей получает пенсию, которую переводят в банк, поскольку золото из России переводить нельзя, то здесь рубли ассигнациями меняют на франки по грабительскому курсу, везде теряешь. Еще приходится тратиться на няньку-кормилицу, она же горничная кухарка. Так что ждем, когда Лиза выучится на доктора. «И что тогда, — подумал я, — да, через пару лет к Бестужевским курсам добавится медицинский институт для женщин, но врачами его выпускницы работать никак в России не смогут, в лучшем случае акушерками-фельдшерицами. Даже в мировую войну, когда врачебных кадров остро не хватало, женщины-врачи, в том числе получившие свои врачебные дипломы за границей, могли работать только лекарскими помощниками, то есть фельдшерами. Ну вот такой ханжеской страной была Российская империя, Как это мужчина будет раздеваться перед женщиной-врачом? Это же нонсенс и полное эмансипе. Так что врачебная карьера в России Лизи совершенно не светит, и она это понимает. Собирается стать врачом-эпидемиологом во Франции, бороться с опасными инфекциями в других странах. Для этого постоянно стажируется при институте Пастера, Умечникова. Они с Ильей Ильичом уже две статьи опубликовали. Вторая статья про противотуберкулезные препараты, что я передал Лизе. Теперь-то в Тивастоп и Тубицит. Вызвало целое бурление неизвестно чего в медицинском болоте. Как какая-то студентка-недоучка рассказывает сказки про какие-то волшебные препараты, видимо, хмурила престарелого Мечникова, вот он и напечатал с ней свою статью. Надо сказать, что Илья Ильич терпеть не может всякие скандалы, поэтому отдуваться пришлось Лизе. Но она молодец. Пригласила самых отъявленных скептиков в лабораторию, и на их глазах произвела необходимые опыты. На половину случайно выбранных из стопки однотипных чашек с одинаковой средой, с туберкулезными палочками, были нанесены препараты, после чего чашки с опытной средой и контролем были помещены в шкаф-термостат, который скептики опечатали своими печатями. И все прошло как-никак лучше. При вскрытии термостата было угнетение роста палочки Коха везде, кроме контроля. Кое-кто потом публичные извинения попросил. Зато полетели заказы в Россию, даже посла Франции в Петербурге подключили. А Лизу и Илью Ильича наградили орденами академических пальм. Это гражданская награда за заслуги в науке, искусстве и просвещении. Потом разговор пошел про нас с Машей да про эфиопскую компанию. В конце, узнав, что эскадра будет стоять неделю в Тулоне, Сергей предложил съездить к ним в Цюрих, повидать Лизу и маленькую Машу. Тут всего-то 10 часов по железной дороге, меньше 500 верст, ближе, чем до Парижа. Я ответил, что хотел бы как раз съездить в Париж. Пользуюсь тем, что нас не встретила таможня. У меня на борту броненосца 8 пудов золота, три в слитках, остальное в монетах». «Да ты богач. Копи царя Соломона, что ли, нашел?» — подколол меня Агеев. «Нет, только принцессу Соломоновой крови, остальное награда за службу его величеству Негусу. Я же в армии эфиопского императора дослужился до чины генерал-полковника и князем стал за заслуги. А ты думал, что титул у меня после женитьбы на Маше?» Как бы не так, я потом еле ноги унес вместе с ней от милости Негуса с его приснами. Вот теперь я хочу устроить операцию «Золотой шелон, Положить это золото во французский банк, чтобы иметь возможность закупать что-то для производства в Европе, не меняя рубли по грабительскому курсу. Кстати, на лизе на обучение жизнь вашу в Цюрихе лучше отсюда будет брать. Тут нашу беседу прервала компания из двух мичманов и Гардемарина, уже и сюда добрались. Юнцы были уже сильно на и один из мичманцов, увидев Машу, заорал. Гляди, какая кошечка, клянусь, она будет моей. Немедленно извините, Мичман встал со стула и повернулся к юнца Магеев. Увидев белый Георгиевский крестик на характерной ленте, Мичман осекся, а тут еще и я добавил: Это моя жена, и ваша выходка, Мичман, вы нанесли мне оскорбление. Простите, ваше превосходительство, я не знал, простите, сударни. «Сударыня в лавке, а к моей супруге, извольте обращаться, ваше императорское высочество. После того, как Мичман назвал машин титул расшаркался, я сказал, чтобы ноги их в ближайших кафе не было, не то я попрошу адмирала Авелана лично устроить им крупные неприятности по службе. Потом мы продолжили разговор, но настроение как-то испортилось, поэтому договорились быстро и по-деловому. Решили положить деньги в швейцарский банк, тем более у меня там открыт счет. Сергей сказал, что таможенный контроль на границе Франции и Швейцарии весьма формальный, И если я напишу сам себе бумагу о том, что груз дипломатический, и буду в дипломатическом мундире, да еще и с орденом почетного легиона, у французских жандармов вообще вопросов не будет. А швейцарцы больше полагаются в таможенном пограничном контроле на французов. Если французы пропустили, значит все в порядке. На крайний случай, если что сорвется, выходим и едем в Париж. С собой, конечно, для охраны и переноски ящиков придется взять четырех казаков, но это ничего. В Сюрихе все равно гостиницу снимать придется, не стеснять же Агеевых в их маленькой квартирке. А так станичники погуляют, все равно в Швейцарии не были. Лучше, чем на броненосце торчать в душном кубрике. А зачем станичников привлекать Александр? Пусть только здесь сопроводят до да вокзала и свободны. Множество людей только привлекает излишнее внимание. Поедем в отдельном купе первого класса, мы вооружены. Я бы Машу не брал, но, боюсь, она этого не поймет. По прибытии в Швейцарию доставку в банк с вокзала беру на себя. Там всегда полно носильщиков с тележками, так что 3-4 небольших, хотя и увесистых ящика, проблем не вызовут.